суммеричные лужайки вечерело но он решил что дневного света как раз хватит чтобы быстро сыграть в 9 лунок прежде чем придётся остановиться но сумерки настигли его уже по дороге к полю для гольфа с океана нагнало густого тумана и затмило всё освещение он уже собирался разворачиваться чтобы ехать обратно как вдруг что-то привлекло его внимание Всматриваясь в дальние лужайки, он приметил на сумеречных полях с полдюжины гольфистов. Они играли не четвёрками, двое на двое, а передвигались в одиночку, волоча свои клюшки по траве под сенью деревьев. Как странно, подумал он. И вместо того, чтобы уехать, подогнал машину на стоянку за клубным помещением и вышел. Что-то заставило его подойти и наблюдать за горсткой мужчин на тренировочном поле, посылающих мячи в сумеречную мглу. Но больше всего его любопытство раздранили одиночные игроки на фервее. Это зрелище определённо навевало какую-то грусть. Не задумываясь, он подхватил свою сумку и понёс клюшки к первой метке, где стояли, словно дожидаясь его, трое пожилых людей. Стариканы думал он. Впрочем, не такие уж они старые, просто ему было всего тридцать, а они уже посидели. Когда он подошел, они смерили взглядами его загорелое лицо и зоркие ясные глаза. Один из них поздоровался. «Что здесь происходит?» поинтересовался молодой человек, хотя и сам не мог взять в толк, зачем ему понадобилось вопрошать таким тоном. Он следил за лужайками и передвижениями одиночных игроков в сумраке, Я хотел сказать, продолжал он, кивая в сторону Фервея, что они идут вперёд, но ведь минут через 10 им ничего не будет видно. Будет. И ещё как будет видно, откликнулся один старик. Вообще-то мы идём туда же. Нам нравятся вечерние часы. Можно побыть одному и поразмыслить. Вот мы и начинаем в группе, а потом разбредаемся кто куда. Здорово должно быть, сказал молодой человек. «И еще бы!» — согласился другой. «Но у нас на то свои причины. Присоединяйтесь, если пожелаете. Но ярдов через сто вы, скорее всего, окажетесь в одиночестве». Молодой человек подумал и кивнул. «Договорились?» — сказал он. Один за другим они подходили к первой площадке, делали замах клюшкой и наблюдали, как белые мечи растворяются в полумраке. Они молчаливо зашагали на встречу угасающему свету Старик шёл рядом с молодым мужчиной, поглядывая на него время от времени. Двое других смотрели только вперёд и не разговаривали. Когда они остановились, молодой человек аж ахнул от изумления. Старик спросил: "Что такое? Я его нашёл? Как это возможно в такой темени?" "Я, словно, догадался, где надо искать", воскликнул молодой человек. "Такое случается", сказал старик. Это можно приписать судьбе или фортуне, либо дзену. Я ж просто говорю, это чистой воды потребность. Идём дальше. Молодой человек взглянул на мяч в траве и молча отступил. Пусть сначала другие, сказал он. Двое других тоже нашли в траве свои мечи и теперь делали замах. Один из них сделал замах, попал по мечу и удалился в одиночестве. Другой сделал замах попал по мячу и тоже исчез в сумерках. Молодой человек смотрел, как они уходят, каждый своей дорогой. "Я не понимаю", сказал он. "Я ни разу не играл в такой четвёрки". "На самом деле, это не четвёрка", сказал старик. "Можно сказать, это вариация на тему. Они продолжат, и мы снова встретимся на девятнадцатой лужайке. Ваша очередь". Молодой человек сделал замах И мяч улетел в серовато-багровое небо. Он почти слышал, как мяч приземлился в траву в ста ярдах. Продолжайте, сказал старик. Нет, сказал молодой человек. Если не возражаете, я прогуляюсь с вами. Старик кивнул, встал в стойку и ударил по мячу, послав его в темноту. Потом они стали молча прогуливаться. Наконец, Молодой человек, глядя перед собой и пытаясь нащупать дорогу в сгущающейся тьме, сказал «Я никогда раньше не встречал такой игры. Кто те другие и что они тут делают? Если уж на то пошло, а кто вы будете? И, наконец, что здесь делаю я? Я ведь не принадлежу вашему кругу». «Не вполне», — согласился старик. «Но кто знает, может, когда-нибудь войдете в него». Когда-нибудь, спросил молодой человек. Если сейчас не принадлежу, то почему потом? Старик продолжал идти, глядя перед собой, а не на своего спутника. "Вы очень молоды", сказал он. "Сколько вам?" "30", ответил молодой человек. "Вы молоды. Вот когда вам стукнет 50 или 60, тогда, может быть, вы будете готовы играть на сумеречных лужайках". Так вы это называете сумеречные лужайки? Да, сказал старик. И так да, ребята вроде нас выходят играть допоздна, до 7-8 вечера. Мы испытываем потребность просто ударить по мячу, прогуливаясь, и ударить снова, потом возвращаемся, когда слишком устаём. Как вы определяете, что пора играть в сумеречной лужайке? спросил молодой человек. "Ну", ответил тихо шагающий старик. "Мы вдавцы. Не в привычном смысле слова. Все знают, что существуют соломенные вдовы гольфа женщины, которые остаются сидеть дома, пока мужья целыми днями напролёт режутся в гольф по воскресеньям, иногда по субботам, иногда в будние дни. Они настолько поглощены игрой, что не в силах её прервать. Они превращаются в автоматы для гольфа". а жены не понимают, куда они подевались. В этом случае мы называем себя вдовцами. Жены по-прежнему дома, но дома промерзли, никто не разведет огня, еду готовят, но редко, и постели наполовину пусты. Мы вдовцы. «Вдовцы?» — повторил молодой человек. «Я все еще не понимаю, ведь никто же не умер?» «Не умер», — согласился старик. Когда говорят соломенные вдовы гольфа, это значит, что жёны брошены дома, а мужья играют в гольф. Вдавцы же это мужчины, которые сами отлучили себя от дома. Молодой человек пораздумов сказал: "Но дома кто-то же остался? В каждом доме есть женщина?" "Да", ответил старик, продолжая медленно шагать и всматриваться в сумеречные лужайки. Неважно, почему мы выходим в сумерках на фервей. Может, дома слишком мало говорят, либо слишком много, избыток задушевных разговоров, или нехватка, то слишком много детей, или недостаточно, а то и совсем нет причин, сколько угодно. Слишком много денег или мало. Какова бы ни была причина, Наши отшельники в один прекрасный день вдруг обнаруживают, что после заката солнца нет ничего лучше, чем феруя и граная денес самим с собой. Удары по мечу и хождение за ним в свете сумерек. Понимаю, сказал молодой человек. Вряд ли. нет, сказал молодой человек. Я и вправду понимаю, но едва ли когда-нибудь вернусь сюда в сумерках. Старик взглянул на него и кивнул. Пожалуй, что не вернётесь. До поры до времени. Может, лет этот через 20-30. Больно уж уш вас отменный загар и быстрая походка, пышущий здоровьем вид. А ты не вам следует приезжать сюда в полдень и играть в настоящие четвёрки. Ваше место не на сумеречной лужайке. Я никогда не приду сюда вечером, сказал молодой человек. Такого со мной никогда не случится. Надеюсь, сказал старик. Я позабочусь об этом, сказал молодой человек. Думаю, мы прогулялись ровно столько, сколько мне нужно. Пожалуй, последний удар занёс мяч слишком далеко в темноту. Мне неохота его искать. Хорошо сказано, сказал старик. И они пошли обратно. И тьма стала по-настоящему сгущаться, и они не слышали своих шагов в траве. Позади все еще бродили одиночные игроки, кто-то по лужайкам, кто-то за ними, кто-то на отдаленных площадках. Когда они достигли клуба, молодой человек посмотрел на старика, который показался ему уж очень престарелым. А старик посмотрел на молодого человека, который показался ему уж очень юным. Если вернётесь, сказал старик, то есть в сумерках. Если когда-либо почувствуете потребность начать игру вчетвером и разбрестись по одиночке, хочу вас кое о чём предупредить. О чём же? спросил молодой человек. Есть одно слово, которое ни в коем случае нельзя произносить в разговорах с людьми, слоняющимися по вечерним травяным прериям. — А именно, — полюбопытствовал молодой человек, — супружество, — прошептал старик. Он пожал руку молодому человеку, взял сумку с клюшками и пошел во свои оси. Вдалеке на сумеречных лужайках совсем стемнело, и те, кто там все еще играл, стали невидимы. Молодой человек с загорелым лицом и ясным чистым взглядом повернулся, направился к своей машине и уехал